И это была наша берлога. Теперь она кажется вдвойне уютной. Печка гудит и ворчит, искры поднимаются в трубу. Мы приготовили в ведре чай и поджарили картошку на найденной сковородке. Кто-то свернул себе цигарку, а кто с удовольствием зажал в зубах трубку. Чего еще можно желать? Я принял командование отделением артиллерийской связи, и штаб батареи дал мне в помощники старого Франца Вольфа в качестве радиооператора. Ярко светило солнце, когда мы отправились в укрытие, в котором я в последнее время находился в качестве передового наблюдателя. Снег накрыл пустынную местность, превратив воронки в мягкие впадины, в которые можно провалиться по грудь. Вечером луна повисла над милой, окутавший суровый пейзаж застрочили пулеметы, дав несколько очередей, несколько вспышек, и в секторе все успокоилось. Прошлой ночью температура упала от 33 градусов по Фаренгейту до минус -2. Мы сидим за двойными дверьми в своей землянке на склоне. Стёганое одеяло повешено между двумя дверьми, Кирпичная печь высотой в человеческий рост. И когда она протоплена как следует у Франца на верхней лежанке выступает пот. Мы только подбрасываем дрова в нее утром и вечером, затем труба закрывается с внешней стороны жестью, и сооружение из кирпича и глины час за часом отдает тепло. Я шел вдоль хода сообщения, который уходит через нашу позицию вперед. Он сделан на совесть. Можно идти во весь рост, но тут и там знаки предупреждающие о снайперах. Они поочередно занимают свою позицию в ожидании жертвы. Там, где ход сообщений переходит в стрелковую траншею, тоже можно быть спокойным. Но роты получают удовольствие днем. Часовые ведут наблюдения через траншейные перископы, а пулеметные огневые точки замаскированы снежным валом, который может быть опрокинут в любое время. У каждого на линии фронта новое зимнее обмундирование. Это типично для немцев забота о том, чтобы были сменные брюки и куртка защитного серого или белого цвета. В них так много карманов, шнурков и пуговиц, что требуется некоторое время, чтобы достать что-нибудь. В комплект входят меховые ботинки, муфты, шерстяные шлемы и капюшоны. Теперь мы от всего защищены. Приближается середина дня часовые стоят у брустера или молча всматриваются в бурлящую белую ничейную землю в эту измордованную таящую в себе опасность опутанную проволокой минными полями полосы земли отличительные особенности которой получили наименование по оставшимся на ней подбитым танком некоторое время назад в траншее появилась группа людей шедший впереди остановился у первого часового. На нем была зимняя униформа, как у всех прочих. Его лицо было покрыто шерстяной шапкой и стальной каской. "Вероятно, вы меня не знаете", сказал он. "Я ваш генерал". Часовой Лихов встал по стойке смирно и доложил, что все в порядке. "Прекрасно, мой мальчик", сказал генерал и достал из кармана шоколад. У него должно быть был солидный запас, потому что никто из тех, кто попадался ему в траншеи, не ушел с пустыми руками. Генерал, что надо, говорят солдаты. 5 ноября 1942 года. Ночь выдалась спокойной. Лед скрипел на дорожных колеях. Лейтенант Мак и я собирались в отпуск. Мы шли по молчаливому городу. До свидания, Калинин. Мы еще раз бросили взгляд на его панораму. Последняя церковь поблескивала в лунном свете, а в просвете мы видели отблески Волги. Затем пропали из виду последние хибары, и перед нами широко раскинулся сельский пейзаж. Наши слова, наше дыхание, срываясь с губ, уносились ветром. этим извечным дыханием русской равнины в пять часов мы стояли на железнодорожных путях у станции, обозначенной всего лишь несколькими вагонами, застрявшими в ходе войны.